Глава одиннадцатая. Дорога к замку велась по скату узкой долины, поросшей хвойным лесом. Кругом возвышались холмы и заросли деревьев, а впереди светлой лентой просвечивала каменистая грунтовая дорога. Скоро показались стены замка, и Ника увидела возвышающуюся четырехугольную башню. Покрытые серо-коричневым мхом стены примыкали к ней, а с бойниц свешивались хрупкие деревца. Острые шпили придавали зданию вид какой-то фантастической массы, поросшей дикими яблонями и обсаженной хвойными деревьями. Ощущение нереальности, и сказочности этого места подчеркивали водосточные желоба, выступавшие вперед у основания крыши, имевшие вид драконов и других устрашающих загадочных существ. На мгновение девушке показалось, что она видит, как от замка исходит леденящую душу от дыхания иного мира, Каменистая тропинка привела к массивным воротам. Огромные двери, украшенные резьбой и заключенные в глубоких нишах стрельчатой формы были гостеприимно приоткрыты. «Как вы думаете, нас уже ждут?» — спросил Алекс у своих спутников, скидывая оружие на изготовку. «Ясно одно, здесь ждут еду», — отметил Саймон. «А пришли мы», — весело усмехнулся Дмитрий. «Нас пятеро». а их две сотни, силы неравные», — вздохнула Ника. «Ты права, у них нет шансов», — хитро подмигнул ей Саймон. «Ладно, ребятки, хватит хохмить, принимаемся за дело», — призвал к дисциплине Алекс. «Постарайтесь не пристрелить случайно Хантера, если он будет путаться под ногами. Ну, с Богом», — выдохнул Алекс, и воины света ворвались внутрь. Оказавшись внутри замка, Ника кинула быстрый, внимательный взгляд по сторонам. Интерьер замка — кирпич, глухая кладка стен — производил впечатление величавой суровости. Огромные готические стрельчатые окна из-за толстого слоя пыли и грязи очень плохо пропускали свет. Впрочем, это было неважно, ночь надвигалась стремительно. Полутемная атмосфера замка действовала на нервы. и Нике снова показалось, что они очутились в готической сказке. В своих снах она часто сражалась с разной нечистью в самых неожиданных, но всегда сумрачных местах. И вот теперь эти кошмары воплотились в реальность. «Задействуй внутреннее зрение», — дотронувшись до ее руки, прошептал Алекс, уловив ее состояние. Это прикосновение придало ей уверенности, и, последовав совету друга, Ника попыталась воспринимать окружающую обстановку не только зрением и слухом, но и своим даром. Так дела пошли гораздо лучше. Смутные очертания предметов тут же обрели резкость. Почувствовав в душе некое успокоение, девушка смогла сосредоточиться на задании. Бесшумно продвигаясь в вглубь замка вслед за своими друзьями, она все отчетливее вспоминала, как год назад спасая Алекса с помощью старейшин. Мысленно уже побывала здесь, в этих длинных переходах и на каменистых замшилых крутых лестницах. «Знаешь, что меня беспокоит? Что где-то здесь может быть ворон», — тихо призналась она Алексу. «Ведь после того, как мы разрушили его обитель, он сделал рарген к своей резиденции». «Без обид, Алекс. Но твоего отца я боюсь до мурашек», — полушутя, полусерьёзно отметила девушка. «Лично меня больше напрягает Амадей», так же тихо ответил ей Алекс, не останавливаясь ни на минуту. «Но нам не стоит волноваться, они с Вороном сейчас где-то в России. Будь они здесь, старейшины ни за что не отправили бы нас сюда, да еще в таком небольшом составе», — заверил он Нику. «Дежавю», — подумала девушка, когда группа воинов света по скрипучей деревянной лестнице спустилась к дверям, ведущим в подвал. Она хорошо помнила эти двери. Сама на расстоянии давала указания Алексу, как лучше их запереть изнутри. Теперь же требовалось заблокировать их снаружи. Стараясь не обращать внимания на то, что от смрадного запаха плесени, который смешивался с едва уловимым сладковатым запахом трупного разложения, было не продохнуть, Ника подключилась к работе, и пока Алекс с Дмитрием бдительно прикрывали их спины, Помогла Саймону облить дубовую дверь по периметру специальным клеем. «Осторожно, дорогуша!» — высыхает мгновенно. Шепотом предупредил её Саймон. «Если вляпаешься, придётся отрывать тебя отсюда вместе с дверью и косяком». В ответ Ника скорчила Саймону зверскую рожицу, которая должна была объяснить ему, что она всё поняла. «У тебя уже судороги?» — не удержался, чтобы не подколоть её Саймон. «Еще реплика, и судороги начнутся у тебя», — тихо парировала Ника, ткнув его локтем в бок «Прекращайте возню», — глухо прорычал теряющий терпение Дмитрий. «Готово», — отозвался Саймон. «Все отошли», — скомандовал Дмитрий, принимаясь за свою любимую работу. «Установку пластиковой взрывчатки». «Вернемся, устроим здесь фейерверк», — злорадно улыбнулся он в предвкушении приятного момента.